Глава 13. 1 марта 1993 года. Сегодня начинаю все сначала. По удивительному совпадению в первый день весны. Для меня это как воскрешение после 470 дней смерти. Снова я рядом с Кэтрин, рядом с моими соратниками и снова готов к борьбе, забыв о зря потраченном времени. Все это наполняет меня неописуемой радостью. Так много всякого произошло, пока я не писал в дневнике. Какое счастье, что Кэтрин удалось сохранить его для меня. Что не знаю, с чего начать. Ладно, начну сначала. Было воскресенье, около 4 часов утра и еще совсем темно. Мы все крепко спали. Первым мне вспоминается, как Кэтрин трясет меня за плечо, стараясь разбудить. Как будто издалека слышу беспрерывный трезвон, который в полусне принимаю за будильник. «Еще рано, бурчу я. Сработало охранное устройство внизу. Встревоженно шепчет Кэтрин: Тот рядом с домом. Тут уж я проснулся, но не успел вскочить, как раздался грохот, и в спальню через надежно забаррикадированное окно ворвался поток искр. В, в комнате появилось газовое облако, и задыхаясь, я мучительно закашлялся. Все, что происходило в следующие несколько минут, я помню плохо. Каким-то образом, не зажигая света, мы натянули на себя респираторы, бил, и я побежали вниз, оставив Кэтрин и Керл сторожить верхние окна. К счастью, пока еще никто не сделал попытки войти в дом. Но когда мы с Биллом спустились на первый этаж, то услышали, как кто-то с мегафоном приказывает нам с поднятыми руками выйти на улицу. Я торопливо посмотрел в глазок, и вместо ожидаемой тьмы увидел снаружи яркий свет, как дневной, благодаря дюжине прожекторов, направленных на наш дом. Из-за них ничего нельзя было разглядеть, но и так было ясно: нам придется иметь дело с несколькими сотнями вооруженных до зубов солдат и полицейских. Не могло идти речи ни о какой попытке пробиться сквозь ограждение с оружием в руках. Тем не менее, мы все же немного постреляли. Каждый сделал примерно по 6 выстрелов из верхних и нижних окон, фасадных и задних, чтобы находившиеся снаружи люди призадумались и отвергли идею штурмовать дом. После этого мы отошли от окон и дверей, и тотчас начался ответный шквал огня. Но нам было важно уйти в тоннель с максимальным количеством вещей. Блочные стены гаража защищали нас от стрельбы со всех сторон. Бил, Кэтрин и Керл занимались нашим отходом в тоннель, тогда как я, оставаясь в магазине, собирал вещи, которые считал необходимым спасти. За те сумасшедшие, оставившие меня без сил три четверти часа в дренажной яме в дальнем конце туннеля, сложилась целая гора из оружия и боеприпасов. Мои товарищи все перетаскали без меня, но по крайней мере, им не грозила опасность попасть под пулю. А вот вокруг моей головы пули летали без перерыва, и много раз в меня попадали цементные обломки со стен. До сих пор не могу понять, как меня там не убило. Мне даже удавалось отстреливаться через дверь, ведь гараж атаковали каждые пять минут, чтобы держать нападавших на расстоянии. Наконец, мы вынесли все наше ручное оружие, патроны, примерно половину взрывчатки и тяжелого вооружения, и все собранные приемники. Удалось спасти инструменты Била. Благо он был человеком аккуратным и держал их все вместе в специальном ящике. А вот мои инструменты пропали, потому что были раскиданы по всему магазину. Собравшись ненадолго в грязной яме, мы решили, что Билл и девушки украдут машину и погрузят в неё наши вещи, пока я подготовлю взрыв, который помешает обнаружить вход в туннель. Я давал им 30 минут, после чего должен был зажечь фитиль и тоже бежать следом за ними. Кэтрин срывалась с места и помчалась наверх за какими-то личными вещами и моим дневником. И мне чуть ли не в последний момент пришлось гнать ее вниз. К этому времени двери и ставни на окнах первого этажа были уже почти совсем раскрошены. И от прожекторов стало так светло, что любое передвижение грозило мне смертью. Работая с отчаянной быстротой, я сложил в яме 20 фунтов тротила прямо над входом в тоннель и зажег фитиль. Потом я пополз к стене, возле которой небольшими порциями было сложено еще 100 фунтов тротила чтобы подсоединить их к запалу в масляной яме и взорвать весь дом одним ударом. Властям пришлось бы затратить не меньше двух дней на разбор завалов, перед тем, как они догадались бы, куда мы делись. Однако до стены я не добрался. Почему-то до сих пор не понимаю, как это могло случиться. Раньше времени взорвался, тратил в яме. Наверное, пуля рикошетом ударила в запал, или искра от все еще летевших в дом гранат с газом сыграла свою роль. Как бы то ни было, я потерял сознание. И едва не умер. Очнулся уже на больничной койке. Следующие несколько дней были чудовищными. Даже от воспоминаний меня корёжит. Из отделения скорой помощи я сразу же попал на допрос в подвал ФБР, еще не вполне расчищены за семь недель после нашего взрыва. Хотя я еще не совсем пришел в себя и раны сильно болели, обращались со мной жестоко. Наручниками туго стянули запястья за спиной, толкали и пинали каждый раз, стоило мне запнуться или не сразу исполнить приказ. Я стоял посреди камеры, и полдюжина агентов ФБР со всех сторон выкрикивали свои вопросы, тогда как я, даже если бы захотел, все равно не способен был ни на что, кроме нечленораздельного бормотания. Но даже в этом состоянии я почувствовал прилив радости, поняв из вопросов следователей, что остальным удалось спастись. Снова и снова окружавшие меня парни орали мне в лицо: "Где остальные? Сколько вас было в доме? Как выбрались другие?" Очевидно, масляно-бензиновая яма надежно скрывала вход в туннель. За вопросами почти обязательно следовали удары, пока я в конце концов не повалился на пол и не избавился от мучений, лишившись чувств. Перейдя в себя, я обнаружил, что все еще лежу там, где упал, и на голом цементном полу. Свет не выключили, но меня оставили одного, и я слышал гул отбойного молотка и другой шум из ближайшего коридора, в котором шел ремонт. У меня болело все тело, особенно мучили наручники, но голова была почти ясной. Первым делом я пожалел, что у меня нет яда. Найдя бесчувственное тело среди обломков, агенты тайной полиции, конечно же, немедленно сорвали с моей шеи цепочку с капсулой. Оставалось только ругать себя за то, что я не взял капсулу в рот до взрыва. Наверное, во рту бы ее не нашли. И я бы разгрыз ее еще в больнице, как только ко мне вернулось сознание. В последующие дни мне не раз пришлось пожалеть об этом. Потом я опять пожалел и отругал себя. Мне было до того мучительно думать, будто на мне самом из-за дурацкого визита к Эльзе лежит ответственность за мое теперешнее положение, что я почти убедил себя в этом. Наверное, кто-то из Эльзиного окружения проследил за мной на обратном пути к дому и потом сообщил куда надо. Позднее эти подозрения были косвенным образом подтверждены моими тюремщиками. Всего несколько минут я пробыл наедине со своей болью и со своими мрачными мыслями. Прежде чем начался второй этап допросов, на сей раз два агента ФБР пришли в мою камеру в сопровождении врача и еще трех мужчин, два из которых были огромными накачанными неграми. Третий показался мне сутулым и седым старичком лет 70. Мерзкая улыбочка играла в уголках его толстых губ, время от времени раздвигавшихся в зловещую усмешке, так что становились видны золотые пломбы в желтых от табака зубах. После того, как врач более или менее обследовал меня и заявил, что я годен к допросу, удалился, два агента ФБР поставили меня на ноги и заняли позицию возле двери. Этот допрос должен был провести дьявольского вида старик с золотыми зубами. Говорил он с ярко выраженным еврейским акцентом и с обезоруживающей профессиональной мягкостью представился полковником Соломоном Рубином из израильской военной разведки. Прежде чем я успел удивиться, с чего бы представитель зарубежного правительства допрашивать меня, он сказал: "Мистер Тёрнер, поскольку ваша российская деятельность противоречит международной конвенции по геноциду, вас будет судить международный трибунал, в котором будут представители вашей и моей страны. Однако сначала нам необходимо получить от вас информацию, чтобы одновременно отдать во власть правосудия и ваших приятелей и преступников Я знаю, что прошлой ночью вы не захотели сотрудничать с нами. Поэтому позвольте предупредить вас. Что если вы не пожелаете отвечать на мои вопросы? Это будет долго, вам стоить. За последние сорок лет я накопил немало опыта в получении информации от людей, которые не хотели сотрудничать со мной. В конце концов, они рассказывали мне то, что я хотел знать. И арабы, и немцы. Вот только у Приходилось немного помучиться. Он умолк, а потом после недолгой паузы добавил: "Да уж, с немцев в сорок пятом и сорок шестом годах, особенно служивших в СС, были очень впрямлены". По всей видимости, приятное воспоминание побудило его вновь усмехнуться, и я не справился с собой, и задрожал всем телом при виде его зловещей усмешки. Я вспомнил жуткие фотографии, которые много лет назад мне показывал один из наших соратников, бывший армейский разведчик. На них были немецкие пленники с выдавленными глазами, выбитыми зубами, отрезанными пальцами, раздавленными половыми органами, Причем все это было ученено садистами-следователями, как правило, в американской военной форме, прежде чем жертву признавались судом военными преступниками. Ничего мне так не хотелось, как стереть зловещую усмешку с еврейских губ. Но с закованными в наручниками руками такой роскоши себе не позволишь. Тогда я решил плюну ему в лицо и одновременно ударить по яйцам. Но удар пришелся ему по ноге, отчего он лишь немного попятился. Меня тут же схватили негры. Следуя инструкциям Рубина, они устроили меня кровавую по всем правилам науки баню. Когда они оставили меня в покое, на мне не было живого места, и я корчился на полу, не в силах даже стонать. Следующие допросы были еще хуже, намного хуже. Так, как для меня собирались устроить открытый процесс по типу процесса Адольфа Эйхмана, то Рубин не вырвал у меня глаза и не отрезал пальцы, чтобы не попортить мою внешность. Однако применяемые ко мне методы были не менее болезненными. Справка для читателя. Адольф Эйхман был средней руки немецким чиновником во время Второй мировой войны. Через 15 лет после войны, в 39 году до нашей эры, Евреи схватили его в Южной Америке, вывезли в Израиль и сделали центральной фигурой в двухлетней пропагандистской кампании, отлично спланированной для привлечения симпатии всего мира к Израилю, земному раю гонимых. После адских пыток Эйхмана в течение четырех месяцев, столько длился судебный процесс, демонстрировали в звуконепроницаемой стеклянной клетке, а потом приговорили к смертной казни за преступления против евреев. Пытки надолго лишали меня разума, и как предсказывал Рубин, я в конце концов рассказал ему все, что он хотел знать. Ни один смертный не устоял бы. Во время пыток агенты ФБР, которые постоянно присутствовали в камере, иногда бледнели. А когда Рубин приказывал своим черным подручным засунуть длинный толстый пруд мне в задний проход, я так вопил и извивался, как насаженная на кол свинья. Одного из них, похоже, чуть не вырвало. Но они ни разу не замолвились за меня ни словечко. Полагаю, так же было после Второй мировой войны, когда американские офицеры немецкого происхождения спокойно наблюдали, как еврейские заплечных дел мастера мучили их братьев по коже, служивших германской армии, и считали нормальным, если чернокожие солдаты насиловали немецких девушек. Неужели евреи настолько промыли этим американцам мозги, что они возненавидели своих соплеменников? Неужели наши американцы превратились в бесчувственных ублюдков, готовых выполнить любой приказ, пока им платят жалование? Несмотря на уникальную компетентность Рубина, я абсолютно убежден, что тактика допросов, принятой организации намного эффективнее той, что на новооруженной системой. Мы используем науку, а система грубую силу. Хотя Рубин сломил мое сопротивление и получил ответы на свои вопросы, К счастью, он не задал мне много других более важных вопросов. Когда он закончил со мной, почти через месяц сплошного кошмара, я назвал ему имена почти всех членов организации, которые знал, назвал места их пребывания, назвал соратников, участвовавших в тех или иных операциях против системы. Самым подробным образом я рассказал о подготовке взрыва в штаб-квартире ФБР и о своей роли в нападении на Капитолий. Конечно же, не скрыл, как члены моей ячейки избежали ареста. Естественно, в связи с этим организацией были трудности. Но так как руководители могли предвидеть, что политическая полиция узнает от меня, что они сумели свести возможные потери к минимуму. В основном, это свелось к спешным перемещениям наших соратников из нескольких отлично законспирированных квартир. Однако тактика Рубина подразумевала лишь информацию в виде ответов на прямо поставленные вопросы. Так как ему не пришло в голову спросить меня о системе связи, то он ничего и не узнал о ней. Позже мне стало известно, что наши легалы ФБР докладывали организации о той информации, которую извлекали из меня во время допросов. Так что мы были уверены в надежности нашей связи, осуществляемой по радио. Ничего Рубин не узнал ни о нашей организации, ни о нашей философии, ни о наших конечных целях, короче говоря, о том, что помогло бы системе понять нашу стратегию. Рубин добивался от меня признаний тактического ряда Мне кажется, причина заключена в очевидной самонадеянности системы, считавшей ликвидацию нашей организации делом нескольких недель. Нас рассматривали как важную проблему, но не как смертельную опасность. После того, как закончились допросы, меня продержали в здании ФБР еще три недели. Очевидно, чтобы я был под рукой и опознал членов организации, которых вот-вот арестуют на основании полученной от меня информации. Однако никого не арестовали. Тогда меня перевели в специальную тюрьму Форт-Бельвуар, где содержалось примерно 200 членов нашей организации и столько же наших легалов. Правительство опасалось размещать наших соратников в обычных тюрьмах, чтобы у организации было меньше шансов освободить нас. Еще подозреваю, что они боялись, как бы мы не привлекли на свою сторону других белых узников. Со всей страны свозили в Форт-Бельвуар членов организации которых содержали в одиночных камерах в зданиях, окруженных колючей проволокой, танками, вышками с охранниками, вооруженными автоматами и двумя ротами военной полиции. И все это располагалось посреди армейской базы. Там я провел 14 месяцев. Не знаю, что случилось с планами устроить показательный процесс. Для многих нет ничего тяжелее одиночного заключения, а для меня оно стало благом. Мой разум все еще был в угнетённом, ненормальном состоянии. А честь изыток рубина, отчасти из-за моей вины, приведшей к этим пыткам, отчасти из-за того, что я был заперт и не мог принимать участие в борьбе, но мне нужно было провести некоторое время в одиночестве, чтобы вновь стать самим собой. Ну и, конечно же, приятно было не думать о неграх, которые стали бы для меня настоящим кошмаром в любой другой тюрьме. Ни один человек не подвергшийся подобным мне страданиям и отчаянию Не в силах даже представить, как долго и мучительно приходится избавляться от их последствий. Физически я опять совершенно здоров, и меня уже не терзает странное сочетание уныния и нервного возбуждения, оставшееся у меня после допросов. Но все равно я уже не тот человек, каким был. Сейчас я более нетерпеливый, более серьезный, даже мрачный, наверное, более целеустремленный, чем когда бы то ни было. И я больше не боюсь смерти. Во мне не прибавилось безрассудства, совсем нет. Но как будто не стало ничего такого, что могло бы напугать меня. Я могу быть более жестким собой, и если нужно с другими тоже. Горе нытиком, соглашателем, важным персонам, которые встанут на пути нашей революции, когда я буду рядом. Никакие объяснения не помогут этим себелюбивым коллаборационистам, и они не избегнут моей пули. Всё время, что я и мои соратники находились в Форт-Бельвуар, мы должны были быть отрезанными от внешнего мира и друг друга нам даже не разрешалось читать, будь то газеты или что-то другое. Тем не менее, вскоре мы научились переговариваться, и у нас появилась устная газета, не без помощи симпатизировавших нам охранников. Самыми главными для нас были тогда, конечно же, сообщения о войне, организации и системы. Нас особенно радовали известия об удачных акциях против системы, очередное зверство на языке прессы. И На нас не сходило уныние, если затишье продолжалось дольше нескольких дней. Время шло, Известия об операциях действительно приходили все реже и реже, и пресса с возрастающей уверенностью начала предсказывать скорую ликвидацию остатков организации и возвращение страны к нормальному образу жизни. Нас это тревожило, однако тревога смягчалась тем, что все меньше новых узников приводили в Форт-Бельвуар. Когда я появился там, обычно привозили по узнику в день, а к августу прошлого года было уже не больше одного нового узника в неделю. Потом были знаменитые взрывы в Хьюстоне 11-12 и 12 сентября 92 года. В те два очень важных дня прогремело 14 больших взрывов, в результате которых погибли 4000 человек. От большинства промышленных и судостроительных предприятий остались лишь кучи мусора. Все началось с того, что в предрассветный час 11 сентября военный корабль с грузом авиационных мин для Израиля взлетел на воздух в Хьюстонском канале. Вместе с ним ушли на дно еще четыре корабля, полностью заблокировав канал и придав огню большой очистительный завод на берегу. В течение часа прогремели еще восемь мощных взрывов, на четыре месяца вышел из строя второй по погрузооборот в на национальный порт. Еще пять взрывов закрыли Хьюстонский аэропорт, разрушили главную городскую электростанцию, ничего не оставили от двух стратегических эстакад и моста и привели в непригодное состояние две ключевые автострады. Раз два их Хьюстон стал районом бедствия. Так что правительству пришлось перекинуть сюда тысячи солдат, чтобы держать под контролем взвинченную и запаниковавшую толпу и противостоять организации. Хьюстонская акция не прибавила нам сторонников, но и правительству не пошла на пользу. Она развеяла слухи о том, что наша революция задохнулась. А после Хьюстона были Уилмингтон, потом Провиденс, потом Росин акции стали более редкими, чем прежде, зато намного-намного мощнее. Мы поняли, что революция вошла в новую и более решительную фазу. Об этом я еще напишу позже. Прошлой ночью была проведена самая важная для узников Форт-Бельвуар акция. Незадолго до полуночи, как всегда, два зелено-коричневых автобуса остановились перед воротами тюрьмы. Обычно они привозили ночную смену, примерно 60 полицейских, и увозили вечернюю смену. Но на сей раз все было иначе. Первая мысль о налёте пришла мне в голову, когда меня разбудила стрельба из автомата с одной из вышек, которая тотчас прекратилась после донесшегося до меня взрыва из 105-миллиметровой пушки, установленной на одном из танков. После этого были еще отдельные выстрелы и много криков, а потом топот бегущих людей. Наконец, деревянная дверь моей камеры упала внутрь под ударами кувалт, и я оказался на свободе. Мне повезло стать одним из примерно 150 заключенных, втиснувшихся в два автобуса военной полиции и покинувших в них тюрьму. Еще несколько дюжин узников выехали на четырех отбитых танках, невнимательные экипажи которых стали первой целью наших освободителей. Остальным пришлось выбираться пешком под ливнем, к счастью, удержавшим армейские вертолеты на земле. Всего мы потеряли убитыми 18 заключенных и четырех участников освободительной операции. И 61 заключенный вновь был водворён в тюрьму. Те не менее 442 человека, согласно сообщению по радио, добрались до ожидавших снаружи грузовиков, пока танки держали наших преследователей на расстоянии. Но и это еще не все. Достаточно сказать, что к 4 часам утра мы без потерь расселись по более чем двум дюжинам заранее подготовленных надежных квартир в Вашингтонском округе. Проспав несколько часов, я переоделся в обычную рабочую одежду, получил полный набор фальшивых документов, тщательно и заботливо подготовленных для меня Взял газету и свёрток с бутербродами и отправился в толпе трудяк на место назначенной мне встречи. Через две минуты рядом со мной затормозил пикап, в котором сидели мужчина и женщина. Дверца распахнулась, и меня втащили внутрь. Когда Билл въехал в колонну спешащих машин, я опять обнял мою милую Кэтрин.